Глава 11. Сердце посланника края. На песчано-желтом уступе скалы появился Джакс. Внизу разверзлась пустота. Из-под заскользивших ботинок с края посыпались мелкие камешки и растворились во мраке. Мо и гадость материзовались рядом. В глазах у Мо плескался гнев, лошадь же смотрела с оживленным интересом. «Что ты натворил?» — зашипело Мо. «Принял необходимое решение и покончил со всей этой лажей», — ответил Джакс, закатывая глаза. Тут он жестом показал куда-то за спину Мо. Где-то высоко над ними раздался оглушительный рев. Эд медленно описывал огромные круги вдалеке. Джакс перенес их почти к самому драконьему острову. Но зачем? А еще он телепортировался. Это могло означать лишь одно — у него был жемчуг края. В руках Джакса оказалась чистая душа бедного странника, погибшего где-то там, вдали от дома. Но где именно? И кем он был? Мо даже не рассчитывал, что когда-нибудь получит ответ на второй вопрос. Ну что, приступим? Но только после вас, миледи. Джакс шутливо поклонился. Приступим к чему? Джакс посмотрел на небо. Ну, вы можете остаться здесь, а я поднимусь наверх и быстренько расправлюсь с драконом, после чего мы выберемся отсюда и разберемся со всей твоей Он махнул рукой в сторону моей гадости, а может только на кого-то одного из них. Ситуацией. Ну или, если тебе так дорога твоя домашняя ящерица, можешь подняться со мной и отвлечь ее, пока я пытаюсь подстрелить старого монстра. После этого мы отправляемся в верхний мир друзьями, которые только что прекрасно провели время, убивая интересных существ. Я бы предпочел второе. Я ведь не такой уж и плохой, как ты считаешь. Правда, просто немного амбициозный. Я обожаю неразрешимые задачи. «По крайней мере, так говорил мой хубунит», — Джакс подмигнул ей. «Какое тебе дело до меня, моего брата и вообще всего, что с нами случилось?» «О, до вас никакого. Я просто хочу распутать все это быстрее, Руари. Ты сможешь первой разгадать тайну? Потому что я очень хочу первым разгадать тайну. Вот хочу и все. Такой уж я», — гневно взглянула на Джакса. «Я не буду помогать тебе в убийстве моего друга, и никуда с тобой не пойду». «Я тебя ненавижу. Ты не имел права телепортироваться со мной без спроса. Ты не имел права прикасаться без моего разрешения». «Разве он твой друг?» — перебил Мо Джакс. «Это не он». «Да без разницы». «Знаешь, я могу просто телепортироваться обратно», — закричал Мо. «Я вовсе не обязан находиться здесь с тобой». Джакс скрестил руки на груди. «Ну давай. Не думаю, что у тебя получится. Видишь ли, на тебе больше нет твоего обличья странника». Уверен, что теперь ты вряд ли сможешь сделать хоть что-нибудь, чего не смог бы я, а жемчуга краю у тебя точно нет. Мо замерла. Неужели это правда? Неужели теперь ей придется передвигаться на своих медленных тяжелых ногах, как всем человеческим девочкам? Мо колебалась. Она понимала, что нужно просто сделать это, телепортироваться прямо сейчас. Просто исчезнуть здесь и появиться в тот же миг где-нибудь в другом месте. Но что будет, если это не сработает? А вдруг Джакс прав? Мо подумала, что если он окажется прав, то она этого не переживет. Гадость тихо и взволнованно заржала. Вдалеке что-то зашевелилось. Оно стояло на одной из скал, в самом низу драконьего острова, и было почти такого же цвета, как и огромное небо над ними. Там на уступе стоял странник края. Его длинные тонкие пальцы ощупывали воздух. Мо так обрадовал, что почти позабыла обо всем произошедшем за последние пару часов. Она забыла, что на острове Эд сейчас не должно быть ни одного странника, хотя обычно они бродили там группами, чтобы сохранить спокойствие и быть умнее. Она забыла, что почти все ответили на призыв кража Эйрэши взяться за оружие. Она обращалась к страннику в своих мыслях и махала руками в воздухе. «Эй, там! Да здравствует великий хаос! Помоги, помоги мне! Меня похитил человек! Он собирается напасть на Эд! Помоги нам!» «Где твой клан? Меня зовут Мо, а моего брата Финн. Ты знаешь меня?» Странник Края обернулся к Мо. На нем была одна из тех золотых керас, которые Краш отнял у близнецов. Металл блеснул в тусклом свете Края. Странник прищурил свои фиолетовые глаза. Его кожа светилась красным от злости. Он испустил в небо полной абсолютной ненависти бесконечной ярости вопль. Его мысли были в беспорядке и никак не складывались в четкие предложения. Конечно, ведь этот странник края сейчас остался один, а одинокий странник похож на физическое воплощение ярости, которой захотелось выйти в мир. Умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри, умри. Он бросился к Мо. Когда странник начал приближаться, то Мо его узнала. Нет, — подумала она, — лоб, не надо, это же я. Но странница не думала останавливаться. Лоб, прекрати, помнишь, как ты предложила стать моим хубунитом? Сильным и могущественным. Сейчас самое время. Да брось, лоб. Это я. Это все еще я. Но то уже была не лоб. Не совсем она. Только не здесь, где больше никого нет. В ее сознании не осталось ничего, за что Мо могла бы ухватиться. Ее там не было. Кулак лоб впечатался в лицо Мо. Гадость стала на дыбы, пытаясь защитить свою маму. Из ее вздувшихся мышц брызнул черно-желтая жидкость. «Дура!» «Да — закричал Джакс и побежал к ним. «Кто же их зовет-то, черт возьми!» Лоб с силой ударила Мо между лопаток. Она отлетела и упала на желтую скалу. Странница бросилась на Джакс и зарядила ему по ребрам. Он охнул, но быстро собрался. «Блин, это же просто еще один моб!» — фыркнул Джакс. «Ты что, сама с ним справиться не можешь?» «Я не хочу с ней справляться!» Мо снова толкнула неистовствующую лоб. Она пыталась быть осторожной. Не так-то и просто сражаться с кем-то и не навредить ему, да еще и на утесе, который обрывался и уходил в бесконечную пустоту. Гораздо сложнее, чем просто бить, пока враг не сорвется с края. Там, куда Мо попало, тело лоб вспыхнуло красным. И, казалось, это лишь еще больше ее разозлило. Лоб, это я, Мо. Знаю, выгляжу иначе, но я все та же, прежняя Мо. Я всего лишь фрагмент и не причиню тебе вреда. Забери меня отсюда, мы вместе найдем армию кража. Лоб бездумно размахивал руками. Один удар пролетел гадости прямо под подбородок, отчего она отлетела и впечаталась в скалу. А другим ударом Лоб разбила у нос. «Да, проучи его, только постарайся мою лошадь не задеть, она пойдет с нами». Лоб завизжала, схватила Мо за шею и подняла в воздух. «Стой, не надо», — лихорадочно думал Мо. «Я не это имел в виду. Прошу тебя, Лоб, должна меня вспомнить. Мне нужен могущественный хубунит». Но страница видела перед собой лишь человеческую девочку. Врага. Монстра. Джакс вытащил из кармана железный меч, как у нее там помещалось столько вещей, и, недолго думая, ударил им лоб в грудь. «Ни за что!» — подумала Мо. «Нет!» — закричала она. Гадость яростно чавкнула и вонзила свои острые зубы в руку страницы. Джакс уперся ногой в слабеющую умирающую лоб и попытался спихнуть ее с лезвия меча. В ее пурпурных глазах горели ненависти и боль. Пальцы лоб крепче сжались на шее Мо. «Умри!» — подумало существо, которое когда-то было лоб. Через одно короткое мгновение на желтом скалистом уступе уже никого не было. Ни девочки, ни мальчика, ни битвы. Где-то высоко над землей завыл дракон края.